Глава десятая. Гора и Магомед. Алексей. «Повезло так повезло», в кавычках, разумеется. Выходил я от Валерии в пресквернейшем настроении. Снова провалил переговоры, а ведь старался изо всех сил, объяснял очевидные факты, но мои старания — что об стенку горох. Мотаться из Краснодара в Горнолуч и обратно смысла не было. В любом случае не отстану от Тишкина и пока не получу книгу. Поэтому я отправился в первую попавшуюся пятизвездочную гостиницу. Уж лучше побуду какое-то время там. По крайней мере, пока не решу, что делать дальше. Все-таки непонятно, что же не так с хранительницей. То ли встретил дуреху пришибленную, то ли... Но на дуреху хранительница никак не походила. Вполне разумная женщина. Почти. Амнезия у нее, что ли, вдруг дошло до меня? Интересно, а так на самом деле бывает, или это всего лишь людские выдумки, чтобы серой массе было интереснее книжки читать да фильмы смотреть? У инеферов такой беды быть не может. Наш разум сейф. Что туда попало, ни за что уж не потеряется. Мы ничего не забываем, не страдаем такого рода заболеваниями. Однако люди – слабые существа, а всего лишь человек. Собственно, зачем гадать, когда у меня столько связей и возможностей все разузнать? Позвоню специалисту. Вот тебе на. Такое и правда бывает. Заселившись в номер «Люкс», я не меньше часа разговаривал с доктором наук, который положил жизнь на изучение феномена амнезии. Он обстоятельно и с энтузиазмом рассказывал. Сразу видно, оседлал любимого коня. Пришлось даже останавливать иногда, чтобы не уходил в совсем уж непонятные дебри. В общем, чуть ухо к трубке не приросло. Но стоит отметить, интересно поговорили. Амнезия, оказывается, не такое уж редкое явление. Даже бывает нескольких видов возникает из-за травм физических или психологических. Итак, нужно рассуждать логически. На вид Валерия показалась мне вполне здоровой, шишек на голове я у нее не заметил, хотя, зная это злоключение, не удивился бы, стукнись она обо что-то. Все же недавние ранения исключены, иначе она бы об этом говорила с подругой. Значит, травма давняя и, возможно, даже не физическая, а психологическая. Что же с тобой случилось, хранительница? Я потер лицо руками, откинулся на спинку дивана. Доктор порекомендовал несколько способов восстановления памяти, Во-первых, можно поместить ее в те же условия, где она жила раньше, росла. Во-вторых, помедитировать. В конце концов, попутешествовать по родным для нее местам. Кстати, мои зимородки уже составили примерную географию ее перемещений. Есть чувство, что совет доктора может помочь. А я привык доверять своей интуиции. Она у меня «будь здоров». Любой человечишка позавидует. Я же инефир, в конце концов. Решено. Только одна загвоздка. Как мне уговорить Валерию поехать со мной? Ведь пошлет, как пить дать пошлет. Даже слушать не станет. Эта гордячка способна и не на такое. Повезло с хранительницей нечего сказать. Она совершенно не восприняла меня всерьез. А я ведь старался быть максимально обходительным. Человек, что с нее взять? Тем более женщина. Я снова достал телефон, заказал себе кофе и обед из местного ресторана. Пока несли еду, в голове неожиданно созрел план. Будучи раненым и оставаясь заложником в ее квартире, я часто слышал, как она сокрушалась по поводу отсутствия денег. И помощники мои докладывали, что Валерия активно занималась поиском работы, да только ее начальник успел разнести о ней такую славу, что ее вряд ли взяли бы даже уборщицей. Значит, было за что, раз так поступил. Я даже примерно догадываюсь, что случилось у Валерии на работе, по какой причине ее уволили. По всему видно, жадновато, одни деньги на уме. Весьма вероятно, что проворовалась. Ей наверняка заплатили, чтобы заказала ту партию соков. Вот и хорошо. Уж мы, индеферы, знаем способы влияния на меркантильных женщин. Предложу ей кругленькую сумму, найму ассистенткой. Как миленькая у меня поедет туда, куда скажу, сделает все, что надо, еще и в ножке кланяться будет» прикажу так она из сальта назад делать научиться а заодно тапочки в зубах мне таскать знаю я таких особей медом не корми дай купюрами в кошельке пошуршать организую все завтра же